Он замолкает и по очереди смотрит на нас. И я понимаю, что он прав. Однажды попробовав свежий кусок мяса, ты вряд ли захочешь по-прежнему питаться падалью. Однажды поняв, что в мире есть свобода, что есть другая жизнь, ты не захочешь остаться за решёткой и подохнуть здесь же. А ещё я вдруг понимаю, что меня тянет к этому мужику. И это не какие-нибудь поганопидорские мыслишки. Меня тянет к тому, что он олицетворяет, к тому, что олицетворяло, чем являлся батя Ефим: честью, совестью, силой, дружбой и верностью. Словно всё это, заложенное батей Ефимом в далёком детстве, дремало во мне где-то глубоко-глубоко и ждало только лёгкой искры. Ладно, стоп. Не всё так быстро, говорю я и с каким-то неприятным для тебя усилием гашу в себе это всё. Сука, жизнь научила нас не верить каждому встречному поперечному. Чем докажешь? Лис! Это Васька. И она смотрит на меня с легким недоумением. «Братиш, ты чего? Он уже все доказал. И я верю ему. Я сижу здесь только благодаря ему. И ты тоже. Хрыщ абсолютно прав. В лабиринте сначала порезали бы меня, предварительно от трах, во все места. А потом занялись бы тобой. Их там трое было». когда они решили тебе засаду устроить и не смогли только благодаря ему ты соображаешь вообще, что несёшь. Я молчаю, смотрю на него. Я хочу верить. Да еб твою на матай. Я очень хочу верить, но что-то внутри не даёт мне поверить окончательно. Поверить в то, что уничтожить гексагон и стать свободным реально. Ладно. Допустим, мы попробуем. Но что будет, если у нас не получится? Что будет, если машины выкосят здесь на хренся? «Что тогда будет с нами?» Камбрик кивает. «Понимаю тебя. Всегда хочется каких-то гарантий. Хочется знать, что есть пути к отступлению. Если операция провалится, мы всегда сможем уйти». Он встает и идет в дальний угол хрычевой коморки, долго копается и брякает там чем-то, и, наконец, приносит к столу тонкую пачку бумаги. «Смотри, это схема коммуникаций, которыми ты можешь выбраться на поверхность». Даже не схема, а, хмм, это такой путеводитель. Здесь описаны все коридоры и переходы. Здесь обозначены точки входа в систему, гексагоны и точки выхода на поверхность. Вот эта часть, он перебирает листочки, отделяет несколько и протягивает мне через стол. Мне уже не нужна. Именно она и говорит о том, как выйти на поверхность. А эта часть, он трясёт остальными листками, тебе бесполезно. Она рассказывает, как спуститься к дому. И ненужную мне часть я прямо сейчас отдаю тебе. Как залог. Гарантию того, что вы с Василисой сможете выбраться, если что-то пойдет не так. Что скажешь теперь? Я перебираю пальцами листы бумаги. На ней действительно много заметок. Вход ТТ-1, объект гексагон, центральный модуль, второй уровень, комната 2-21, паттерна в правой стене, ориентиры внутри ТТ, второй поворот внутри паттерны, Порядка 20 метров прямо, ветвление вверх, есть скобы. Коллектор, второй проход слева, порядка 30 метров вверх. Выход в перпендикулярный тоннель. Выход ТТ, горизонт 47, первый километр южной транзитной. Вход ТТ-2, центральный модуль, второй уровень, блок 2-1, нынешняя медчасть. Смотровая, шкаф вытяжной вентиляции, выход ТТ. Что ж, это веская причина, очень веская. И Камбрик сейчас отдал эту вескую причину в мои руки. Просто так. Без всяких требований. Даже без простейшего обещания, на которое я, кстати, если бы пожелал, мог легко бы положить большой толстый болт. Но Камбрик верит мне. Иначе он просто не стал бы этого делать. Мне не совсем понятно, чего и почему, но от чего-то думается как раз потому, что я восточник. Это первая причина. Как будто он просто узнал своего. Вторая причина. Батя Ефим. Это причина куда серьёзней. Камбрик, боевой товарищ Батя Ефима, и он верит в то, что я соглашусь. Камбрик, который предлагает выдрать зубы у гексагона и заработать свободу. Уже очень давно время от времени эта мысль стучится ко мне в голову. Так почему нет? Почему не попробовать? Тем более, что теперь и меня есть пути отхода. Собственно говоря, дело и впрямь, кажется, именно во мне. потому как, судя по взгляду, к которым Васька смотрит на Камбрига, она уже согласна. «А если согласна Васька, какова будет наша задача?» Камбриг кивает. «Он уже понимает, что я согласен, хотя и не сказал об этом. Призрак свободы и новой жизни уже маячит впереди, тянет меня к себе. Кто сможет отказаться?» «Все просто. Ваш второй отряд в авторитете. Пожалуй, вы и сами не подозреваете, насколько...» «Вы многим перешли дорожку, но не меньше мы помогали. Вас послушают. А после убийства двух Капо вы с Василисой и вовсе на грибне успеха». Он ухмыляется. «Мы непременно должны это использовать. Нужно сколотить ядро. Три-четыре сотни вполне достаточно. Больше – еще лучше. Едва вспыхнет. Дальше на это ядро один за другим начнут наворачиваться пласты. Слой за слоем. К нам постоянно будут присоединяться люди». И это пойдёт как снежный ком. На 4 сотни активных ребят, которые зажгут, нужны с самого начала. Подобрать активных ребят. Я задумываюсь. Я могу с ходу назвать пару-тройку отрядов, чьи бугры дружески расположены к нам. Набрать 4 сотни вполне реально. Они зажгут. И та ненависть, что копится день за днём и год за годом, именно она и станет хворостом, который подожжёт гексагон. Но даже если дело не выгорит, Теперь у меня есть путеводитель. Конечно, я не могу гарантировать, что он реален, однако выглядит вполне правдоподобно. Я снова беру стопку бумаги и ворошу листы. Здесь нет ни одного чистого и гладкого. Часть имеет просто серый налёт, часть закапана какой-то дрянью вроде жира или даже почерневших капель и разводов крови, часть измята так, будто им готовились подтереть задницу. С этой бумагой работали. Она явно прошла какой-то путь. по грязи, дерьму и крови. И мне всё больше кажется, что пути водителя можно верить. Я смотрю на Камбрига и киваю. Хорошо, согласен. Так в чём план? Насколько он реален? Ведь это это же гексагон, этот чёртова уима машин, оружие кадавра выкапа. Ты сказал, что он нам нужен. Получается, что именно нам и придётся освобождать его от всей этой черножопой имроты. Задача у нас будет одна, отвечает Камбриг. Он явно рад, что я согласен и не скрывает этого. В останье нужно поднять людей. У меня есть данные по численности. В вас заключённых гексагона здесь почти 90.000, чуть больше 10.000 в каждом из модулей, исключая центральный. Охраны же чуть меньше восьми. Совокупно получается по 1.000 на модуль плюс-минус. Кроме того, присутствует какое-то количество кадавров. Они не являются охраной и неизвестно, как себя поведут. Кадавры персона смотрящего, боевые единицы, преданные ему и тем, кто за ним стоит, и Капа тоже. И у нас получается интересная ситуация. Я поняла. Быстро говорит Васька. Если сыграть правильно, будет не две, а три стороны. Во-первых, это мы, крысы гексагона, во-вторых, зомбаки и Капа смотрящего, и машины подконтрольные заводу. Она смотрит на меня. А ведь у нас ив прям может получиться. Кто под ними достальные модули? Спрашиваю я. Один только северный это очень мало. Камбри кулыбается. Работа ведётся. Я пришёл сюда полтора месяца назад. По вашему 4-5 декат. Уже есть надёжные контакты в южном и юго-западном модуле. Уже обрабатываются бугры первого отряда восточного. Есть разные способы: подкуп, обман, шантаж. У меня очень много информации. А кто владеет информацией, тот владеет миром. Это цитата, если что. Догадываетесь, кто ее собрал? Вы знаете его очень хорошо. Я ухмыляюсь. Не нужно много ума, чтобы ответить на этот вопрос. Армен? Так точно. Армен и Док заброшены сюда очень давно. Они наша агентура. Кроты. И они – одни из самых стойких и идейных членов нашей организации. Конечно, были опасения, что за долгое время они могли быть вскрыты и перевербованы. Только у нас нет другого выхода. Приходится опираться на них. Но Армен дал очень много ценной информации, а без Дока и его мечасти мы вряд ли сможем провернуть операцию. «Как осуществляются такие проверки?» — интересуется Васька. «Это гарантировано на сто процентов, то, что они свои в доску?» Когда информация приходит от нескольких разных источников, она перекрестно сверяется. На нестыковки, несовпадения, на прямую ложь или вымку фактов и данных. Но сто процентов гарантий тебе не даст даже Господь Бог. Комбрик разводит руками. Нестыковки есть, но в пределах нормального. Не настолько они серьезны, чтобы заподозрить их в перевербовке и работе на противника. Так что можешь не опасаться. С помощью этой информации мы уже ведем обработку ключевых фигур. Это прям очень радует, товарищ Комбрик, говорю я. Но есть еще вопрос. Какова будет конкретно моя роль? Конкретно ты, Лиз? Мне тут шепнули на ухо. Неплохо умеешь убалтывать людей. Фактически ты переговорщик. Ты знаешь Бугров, они знают тебя. Тебе, мой дорогой, сам Бог велел именно этим и заняться. И это, скажу я тебе, очень ответственное дело. Так что осилишь? Я пожимаю плечами. Да без базара. Уж то что, а уболтать я умею. Комбрикивает. Это первая твоя задача. Вторая задача наполни гиксогон слухами, неявными, таинственными. Будоражищий народ, якобы где-то кто-то, от кого-то слыхал на работе, в столовке, на марше в строю, на плацу, в сортире наконец о том, что уже вовсю ведётся подготовка к восстанию, и не только в вашем северном модуле, но и по всему гексагону. Чем тревожнее слухи, тем лучше. Народ должен стрепинуться, должен начать ждать этого. Но зачем, удивляется Васька? Ведь эти слухи обязательно дойдут до Капа. А теперь кинут глав к главам и смотрящему. До да и до завода наверняка дойдёт, и тогда они будут готовы. Они начнут стягивать силы, кивает Камбрик. Смотрящий наверняка запросит подмогу. В регионе расквартирована 10-я горнострелковая дивизия. В регионе стоят частные контрактники. То ещё зверьё, настоящие каратели. Но нам это на руку. Соберём в одной месте побольше ублюдков и разом их прихлопнем. По физиономии Васьки я вижу, что она не совсем понимает, о чём речь. Да я, признаться, не вдупляю совсем. Комбрик хочет стянуть в гексагон побольше противника, но зачем? Ведь это осложнит задачу. Но я молчу. Комбрик уже показал себя мастером плетения паутины. Скорее всего, у него есть какой-то план. Сделаем, отвечаю я. Слухи это вообще не проблема, организуем. Хорошо. И ещё один момент. Уже сейчас хочу предупредить вас вот о чём. «Может случиться так, что во время заварушки нас разнесет в разные стороны. Такое бывает. Тогда вам с Василисой не нужно меня искать. Ваша задача будет в другом. Тайными тропами вы выйдете на нулевой горизонт через шахту НП-2. Это аварийный выход. Он водит за 40-километров от завода и ведет в небольшую, давно уже заброшенную войсковую часть. Там вас будут ждать. Покажете путеводитель. Скажете пароль. 07-32-14». Вы слышите отзыв 939100. Эти цифры ничего не значат, просто набор, нужный для опознания свой чужой. На самом деле, там ждут меня. Но вы отнесёте весточку, я расскажу тебе всё, что здесь случилось, от и до. И можете полностью довериться этому человеку. Хорошо, я понял, но у меня есть поправочка. Вдвоём мы никуда не тронемся. У меня есть братья Бугры с мала паны жёлтой, и бросить их я не смогу. Камбрик задумывается всего на одно короткое мгновение и пожимает плечами. «Тут вообще никаких вопросов. Это даже хорошо, что они пойдут с тобой. В пятером у вас будет больше шансов. Тем более, как я полагаю, они тоже будут заинтересованы в конечном результате и, значит, вложатся в наше дело на все сто. Уверен в них. Как в себе. Тем более». Первые договоренности достигнуты, и мы делаем небольшую паузу. На «пожрать». «Рыч» все еще шляется неизвестно где, но он не будет. и комбриг вскрывает рюкзак и раскладывает на столе свои припасы, стандартный ИРП. Что ж, разве откажется крыса пожрать тушняка на халяву? Но жранина не приносит мне особой радости. Больше того, я жую и не чувствую вкуса. Слишком много свалилось за последний час, и еще больше свалится впереди. Я стараюсь не думать о новой жизни. Что откроется нам, если дело выгорит? Рано. Я боюсь сглазить. И потом я стараюсь думать о том, как поднять восстание, и сможем ли мы вообще это сделать. У не всякого сомнения у Камбрига на этот счёт уже есть мыслишки, но он не может знать специфики наших чертовски сложных отношений. И потом я начинаю прикидывать именно эту часть. Кто подпишется? Мои бугры бе сомнения, и это я беру на себя. Брат Жёлтый, наш революционер и поклонник Чегевары, согласится сразу. С малой самой малость придётся ломать. пант туда же, куда и большинство. Дальше наш отрядные номера. Есть человек 20 надёжных ребят, в которых я более-менее уверен. Переговорить отдельно с каждым. Вроде бы среди них нет стукачков. Что с соседними отрядами, тут не так просто, как хотелось бы. Многие не любят наш второй. Многие мы перешли дорогу. Но есть и немало тех, кто услышит и подпишется. Гравер. Да. Ящер. Скорее всего, Также «Котлет» и «Бек» из 22-го. Васька поднимет электроцех. Понятно, что говорить нужно очень осторожно. Но это мы можем, вполне. А еще в игру самое время вступить Армену и Доку. Их авторитет среди Красюков велик. Цель серьезная, и ради нее можно попытаться объединиться. А уж когда полыхнет, когда нас, активной части, наберется те самые четыре сотни, подключатся и остальные, потому что ненависть копится. «Ненависть копится», — говорит Комбрик, и я встряхиваюсь. Я что же, вслух это сказал. Но Комбрик смотрит куда-то в сторону, и я понимаю, что он говорит это сам, без моей подсказки. «В душах людей наливаются и зреют гроздья гнева», — продолжает он, — «тяжелая гроздья. И дозревать им теперь уже недолго. Это не я сказал. Это писатель Джон Стейнбек. И знаете что, ребятушки? Именно так мы и назовем нашу операцию». «Гроздья гнева». «Что скажете?» Армену и Доку название понравилось. «Подходяще?» — кивает Васька. «Нам бы оружие!» — говорю я. «На заводе есть специальный цех, арсенал. Там стволов жопой жуй! Не сможем ли мы притаранить хотя бы сотню?» Комбриг снова встает и уходит в дальний угол. Он шебуршит и позвякивает там. И я уже догадываюсь, чем. Догадка верна. Он возвращается и укладывает на стол автомат. «Большой!» тускло блестящий, своими воронеными боками, с потертостями по всей тушке. Внизу под стволом я угадываю и трубу подствольного гранатомета. Это точно автомат. Уже автомат и пулемет я могу различить, но не больше того. «Это клевец», — говорит комбрик. «В данный момент калибр 8.6 на 64». «Калибр 8.6 на 64. Метрическое обозначение калибра 338, норма магнум». Не буду вдаваться в спецификации ТТХ, скажу только, что данного патрона за глаза хватит, чтобы пробить и 400-го, и 500-го, в любой участок брони. Я имею в виду именно КШР, не боевые механизмы, а выстрел из гранатомета сжигает и более тяжелых контроллеров. Патрона хватит и для брони кадавров, используемой здесь. Для джунглей это очень серьезное оружие, ему по зубам, пожалуй, все, за исключением тяжелой платформы. «И это серьезное оружие сейчас у тебя в руках. А теперь покажи мне, как ты будешь убивать врага». Я даже не двигаюсь с места. Меня ткнули носом, и я уже понял, что сморозил глупость. Это начинает злить меня. «Кто ж сука любит, когда его возят соплями по столу?» Но в то же время я чувствую в себе и какое-то странное согласие. Хули злиться, если комбрик прав? Большинство из нас даже понятия не имеет, с какой стороны подойти к автомату. Вот просто прав и все — Злостью тут не поможешь, тут выход нужно искать. Ты не сможешь нас обучить, Камбрик пожимает плечами. В сжатые сроки я могу только показать, как пользоваться и что делать, чтобы вы не перестреляли друг друга, не больше того. На то, чтобы хоть немного углубиться в вопрос, требуются месяцы, на то, чтобы уверенно поражать машину годы. Должны быть другие способы, говорит Вачка. Прочим, от идеи оружия отказываться мы тоже не станем, продолжает Камбрик. чтоб посеять неразбериху в рядах противника, как вариант. Так у тебя есть план, прямо спрашиваю я. Ты не ответил мне, замял. Это же гексагон. Это чёртова уйма противника. Получается, что именно нам и придётся освобождать его от всей этой черножопой мразваты. Думаешь, народ подпишется, если я скажу именно так? Есть что-то, что я могу использовать, когда буду уговаривать людей. На одной ненависти далеко не уедешь. Гамбрик долго смотрит на меня, словно прикидывает, стоит ли говорить. "Э, нет, брат. Вот если мы решаем и договариваемся, так я должен знать всё, весь план. Иначе какие же мы после этого партнёры? Если ты что-то не договариваешь, я боюсь, что если людям станет известно чуть больше, они перестанут надеяться на себя", нехотя говорит он. "Так бывает, ты очень часто. Когда человек загнан в угол, ему нечего терять. Он дерётся до последнего". Но если он знает, что помощь идёт со стороны, начинает себя беречь, жалеть, колявить, надеется, что кто-то сделает за него. Я смехаюсь. За наших можешь не посасаться. Если будет помощь со стороны, это только добавит надежды. А с надеждой, как известно, куда задорне, рвать будем так, что аж мётки полетят. А какой помощи речь? Камбрик ещё какое-то время смотрит на меня. Он явно взвешивает все за и против и решается. Хорошо. Пожалуй, так люди будут более уверены в победе, их будет проще поднять. Вместе с началом забарухи, внутри, ударят и снаружи. Будут атакованы периметры завода, пойдет проникновение в гексагон. Нам нужно только начать заварить кашу и тем самым отвлечь внимание, чтобы силы завода и, возможно, смотрящие, если они смогут договориться, отвлеклись на нас и оттянули максимальное количество сил на подавление, и тогда ударят наши». Я вдруг чувствую, как вся эта неуверенность, что переполняла меня изнутри, начинает уходить. Комбрик, сука. Ведь это это же полностью меняет все дело. И теперь понятно твоё желание стянуть в одно место побольше врага. Идти против полчищ машин это одно, но отвлечь на себя и продержаться какое-то время совершенно другое. Сколько бы ни было нас, тысячи или даже десятки тысяч, нам не справиться с машинами. Но теперь дело предстаёт совсем в другом ракурсе. На этой впрямь можно подписаться. Я ухмыляюсь и, подавшись вперёд, протягиваю ему руку: "Разнести в хлам, раздолбать на сто хревшин диксагван и уйти под чумок. Всё в труху, а мы тайными тропами уносим многих куда подальше. Чумовой расклад". Кюраторская администрация. Отчёт номер 112406112159. Категория секретности: секрет 000. Категория срочности: 5 восклицательных знаков. Настоящим докладываю: в результате проведённых мною оперативных мероприятий получена информация по факту прорыва периметра охраны и уничтожения машины КШР-400. семерых членов низовой администрации объекта «Гексагон». Часть информации получена от ИИ-завода, часть, большая, добыта собственными силами. Ставлю вас в известность, что в данный момент на подконтрольных мне объектах «Гексагон» и «Завод» силами организации Комитет С проводится операция «Гроздья гнева». Задействовано минимум агентуры, но ведение операции осуществляет хорошо известный нам агент влияния «Странник». на счету которого значится множество успешно и подчёркиваю виртуозно проведённых операций. Подробности операции гроздья гнева на данный момент отсутствуют. Предлагаю все возможные усилия для выяснения. Известны на данный момент цели операции: захват объектов Гексагон и Завод с последующим переходом их под управление организацией Комитет S. Данной цели планируется достичь посредством организации среди заключённых бунта, возможного вооружения их и организации боевых действий внутри объектов. В связи с данными обстоятельствами в срочном порядке приступил к разработке противодиверсионных мероприятий и включению в агентурную игру. Повторно запрашиваю дополнительные силы и средства в виде Tens Mountain Division или части её, расквартированной в подконтрольной вам регионе. Доклад окончен. Прошу подтвердить получение данного пакета информации. Corporate to Observer. Доклад принят. Напоминаю вам, что обозначенная вами организация Комитет S. Была вскрыта несколько лет назад в результате операции Кротовая нора. Агенттурная сеть организации частично перевёрбована, большей частью уничтожена. В связи с этим ожидаю от вас подробный отчёт о предпринятых вами шагах, в результате которых вами были сделаны выводы о причастности организации Комитет S, на данный момент очевидно не действующий, к происходящему в одеренных вам объектах и работе на них агентов влияния Странник. Тем не менее, Ваше включение в агентурную игру одобряю желаю успеха решение по дополнительным силам и средствам принимается прошу подтвердить получение данного пакета информации